Глава 20. Младшие дружинники проследовали примерно половину пути до изгиба реки, прежде чем за поворотом показались всадники немногочисленной стороже, уходящей от преследующих их двух, а то и трех десятков поганых. Татары, заметив неспешно следующую навстречу им сотню русичей, попридержали коней, но не побежали. А вскоре за передовым отрядом степняков в поле зрения воев показалась плотная толпа половцев. Число, которое навскидку назвать было просто невозможно. Тогда Володарь приказал ратникам чуть пришпорить коней, ускоряясь навстречу ворогу. Следовать вперед мерным, степенным шагом и далее сочному голове уже не хватало терпения. Он и так до поры поберег силы людей и животных, теперь же необходимо было успеть завязать бой и дать степникам ему влечься, подвести их под удар старшей дружины. Вскоре русичи и половцы сблизились настолько, чтобы с обеих сторон в воздух взвелись первые срезни. Опасно загудев в воздухе, те описали широкую дугу, после чего вонзились в лед, не настигнув жертв с обеих сторон. Но это были лишь первые, пристрелочные выстрелы. С каждым ударом сердца плотность потока падающих с неба стрел нарастала. В схватку вступили уже несколько десятков лучников с обеих сторон, и до поры многочисленность половцев не давала им явного преимущества. До Русотов добивали около сотни поганых, остальные же следовали за соратниками, ожидая свой черед вступить в бой. Появились и первые жертвы, причем со стороны бездоспешных половцев их оказалось заметно больше. Но татары неотвратимо перли вперед, не показывали спины русичи, а потому все больше степняков получили возможность бить по пронским дружинникам из-за спин соратников. Ближние же ряды противников и вовсе перестали отвесно пускать срезню в воздух. Теперь они стреляли друг в друга прицельно. Еще немного, и войс с обеих сторон смогли бы отчетливо разглядеть лица своих ворогов. Наконец, сотенный голова отдал приказ развернуть лошадей и начать отступать от татар. Поначалу неспешно, но вскоре, перейдя на легкую рысь, дружинники уходили от отвесно падающих с неба степняцких срезней, не сводя глаз с поганых, клюнули половцы на приманку, поверили в ложное отступление. Степники действительно продолжили преследовать Русичей, постепенно ускоряясь, но не бросая коней вскачь, впрочем, это было уже и не нужно. Скрытый младшей дружиной клин тяжелой гриди уже начал набирать ход, готовясь сорваться на тяжелый галоп в считанные мгновение Уже подались перед ним в стороны конные лучники Володаря. Но еще несколько тягучих мгновений враг не мог разглядеть перестроение дружинников, а когда стрелки Арусутов окончательно разошлись в стороны, явив поганым закованных в дощатые брони витязей, заранее склонивших копья, ни свернуть в стороны, ни бежать степняки уже не могли. Пусть первые ряды плотной толпы половцев спешно развернули лошадей, задние еще не знали об опасности и продолжали неспешно следовать вперед. В итоге на льду образовался затор из напирающих друг на друга татар, время было потеряно. А сверкающий на солнце клин отборных гридей Пронска, сорвавшийся с сетевой стрелой, долетел до поганых и врезался в спины пытающихся спастись бегством воргов. Захрустели древки копий, закричали пронзенные насквозь пиками степняки. Дрогнула вся атакованная русичами тысячи половцев, еще не зная, что невелика силами дружина русутов. Так началась вторая битва за Пронск. Князь Михаил Всеволодович с тремя сотнями воев атаковал головную тысячу, Следующую впереди Тумена Субэдея. Мог ли он об этом знать? Едва ли. Да что изменило бы это знание? Я с трудом отдышался, стирая со лба обильный липкий горячий пот, часто хватая разгоряченной глоткой ледяной воздух. В своем настоящем после такого обязательно бы слег с ангиной. А здесь ничего. И иммунитету у предка-носителя был заметно крепче моего, Да и закалился я за последние месяцы так, что не только горло о себе не напоминало. Насморк ни разу не беспокоил. Все-таки у жизни в средневековой Руси есть свои плюсы. Все, братцы, натягивайте тивы. Гонец от князя, упредивший следующую на лыжах дружину о близости поганых, доскакал до нас, когда до заведневшегося впереди царева холма Кургана оставалось две версты с гаком. И вот, понимая, что лучше для засады место нужно успеть обязательно занять, пока наши соратники своей кровью платят за выигрыш во времени, вся рать неудержимо рванула вперед. Рвануть-то рвануло, да под конец темп держать было, конечно, тяжко, но ведь добежали же. Внимательно осмотрев удобное для засады место, прикинув все плюсы и минусы, предложенные князем позиции я, конечно, не удержался от крепкого словца, после чего спешно направился к уже распределяющему своих людей Ратибору. Воевода. Герой обороны Жеславца, успевший повоевать со мной плечом к плечу, выглядит несколько лучше, чем во время нашей последней встречи. Плечи расправились, фигура его задышала еще не увядшей силой. Как кажется, оправился немолодой, но еще могучий муж после гибели племянника. Эх, Захар Глебович, отчаянный был мужик. Правда, посидел при этом воевода окончательно. Подняв на меня глаза, артибор лишь кивнул, дав понять, что слушает. Смотри, воевода, предлагаю треть запаса железных рогулик высыпать на реку, а перед ними свалить все сани до да поджечь их. Если кто из нас после сумеет уйти, то лыжами, а так? Пусть сани прогорят, растопят лед, глядишь, попро непоганые не пройдут. Сегодня так -то точно не пройдут. А двумя третями запаса рогулик мы закроем перешеек между холмом и лесом. Сразу туда татары не полезут, а как полезут, так и завязнут. Сотню лучников своих дам ударят по поганым, когда на перешеек вступят, да на рогульки напорются. Отвои с холма добавят. Остальных воев я отвожу на высокий берег, да возьму с собой половину самострелов станковых. Когда враг на реке встанет и полезет на холм, да в сторону перешейка потянется, так мы их спина-то и приголубим. Добро?» Воевода коротко кивнул, после чего отрывисто бросил. Добро. Ну вот с планом на бой порешали. Несмотря на то, что добрались мы до Пронска всего за три дня, внушительно срезав дорогу по Зимнику на Истии, Все же общий выигрыш времени едва-едва покрыл фору головного отряда поганых. А ведь выступили мы сразу после того, как последние отряды татар отдалились от Рязани на несколько верст. Скорое появление врага стало для меня самого крайне гадкой неожиданностью. Прибыв в город, я рассчитывал дать людям отдых. Да что там говорить, и сам хотел отдохнуть. А кроме того, лелеял в душе надежду повидаться с Ростиславой в спокойной обстановке. Но не судьба. Княжну я увидел лишь мельком, когда ее спешно выводили из терема в сопровождении отряда телохранителей. Мы и взглядами-то встретились всего на мгновение. Правда, какое? В очах любимой промелькнули счастье от того, что она видит меня живым, и радость внезапной встречи, и невыносимая, мучительная тоска от стремительного расставания, и вновь вспыхнувшая тревога за мою судьбу, а еще трогательная нежность, забота, ласка. Не знаю, что девушка успела прочесть в моих, я и сам с трудом могу понять, что я испытал в тот короткий и столь запомнившийся мне миг. Но пришел в себя лишь после того, как санный обоз княжной покинул двор терми и выехал за его ворота. А после были спешные приготовления, проверка брони, оружия, целостности тетив и стрел. Несколько восков, уже готовых срезней, я получил в заботливо наполненных Михаилом Всеволодовичем арсеналах а с ними заметно меньшее количество боезапаса с граненными шеловидными наконечниками. Дав людям совсем короткий отдых, мне удалось организовать для них обед с горячей кашей. Хоть что-то. И тут уж все равно, что драться с полным желудком значит уменьшить шансы на выживание. Без горячей еды новый марш дался бы дружинникам очень тяжело, а тот, кто начинает бой, уже шатаясь от усталости, рискует погибнуть гораздо быстрее, чем с ранением в набитое брюхо. И вот, наконец, мы добрались до места будущей засады, окончательно упрев. Подгоняя людей заставляя десятников и сотников как можно скорее распределять лучников между деревьями, я тут же командую. Срезни воткните в снег, так ловчее будет бить по воргу. И помните, без команды не высовываемся, не стреляем. Ждем моего приказа. Михаил Севлович в очередной раз яростно рубанул по серебренным кавалерским чеканам, из байка которого с тыльной стороны хищно торчит жалок левца. Враг перекрылся саблей, встретив княжеский удар плоскостью клинка, но молодой витязь бил щедро, не жалея сил. А кроме того, у излюбленного русичами оружия центр тяжести смещен к бойку, и потому, даже встретившись с вражеским блоком, топор провалил его, лишь немного изменив направление удара, и все же дотянулся до лица степняка. Татарин вскрикнул от резкой боли в разрубленной брови, инстинктивно отпрянул, пытаясь закрыть щитом неудобно для защиты правую сторону корпуса, но уже не увидел второго удара из-за щедро хлынувшей на лицо крови. Добив врага, князь шумно выдохнул и заполошно огляделся в поисках нового противника. Тяжелый таранный удар дружины был страшен, он рассек толпу половцев едва ли не до середины, после чего Клин русичи неминуемо увяз, но тогда же началась столь нелюбимая степняками ближняя схватка. Приободренные присутствием князя, свежие, еще полные силы, надежно бронированные гриди Лихо рубили бездоспешных ворогов чеканами, крушили их булавами, кололи уцелевшими пиками, в то время как ошеломленные и неожиданным, а главное, столь мощным натиском татар не смогли дать достойный отпор. Не удалось им использовать и свое численное преимущество, прежде всего потому, что половцы не знали, какой силой их реально атаковал князь. Большинству татар казалось, что на поле боя явилась рать, вдвое превосходящая их численно. И пусть задние ряды поганых отпрянули, желая обстрелять у русутов на расстоянии, но они тут же угодили под град срезней воев младшей дружины, коих Володарь успел поднять на высокий берег. Спешенные лучники атаковали врага залпами, имея преимущество высоты, одного за другим выкашивая степняцких стрелков, все еще скученных на речном льду. Но все же вынужденные держаться до последнего куманы, подчиненные монголам, не побежали, а упорно дрались. Пусть редко, но находили бреши в защите русичей их легкие, стремительно атакующие сабли или пущенные в упор срезни. Заметно хуже дело шло у лучников, ввязавшихся в перестрелку с воями в Аладаре. До тех пор, пока джагуны не разделили своих нукеров и часть их также не поднялась на берег чуть в стороне. Покуда их соратники, кружа на льду, продолжали отправлять срезень за срезнем в сторону русутов, большинство их не находило цели в разреженном строю гридий. Да и взлетев высоко вверх, стрелы не успевали набрать убойной мощи, падая вниз, так что даже кольчуги отлично защищали ратников. Другое дело, если угодить с срезень в открытое лицо, пропорить незащищенную руку или ногу. Такое тоже случалось. А затем русичи обстреляли также поднявшиеся наверх спешные татары, заставив дружинников отвлечься от схватки на льду. Ну и Володарь не растерялся. Приказав отложить луки, он спешно построил ратников стеной щитов тут же двинув сотню навстречу воргу. Пусть и медленно двинулся черепаха русичей к татарам, зато неотвратимо, а когда добралась, вмиг распалась стенка из щитов, и вои разъяренными медведями кинулись на поганах. Немало кипела схватка на льду Прони, но и не очень долго. Решив, что встретились с действительно крупным войском, или сочтя его таковым, Джагуна отвели оставшихся нукеров после того, как пал в бою пюган Исицкий а общее число уцелевших татар составило всего треть от общей численности головного отряда. И князь, сразив очередного ворога Чеканом, вдруг понял, что рядом противников уже нет, кончились, и что уцелевшие поганые показали спину, спешно покидая поле боя. Как же радостно забилось его сердце в сей миг. «Княже, княже!» Михаил Всеволодович, еще толком не успевший насладиться вкусом добытой в тяжкой рубке победы, Весь аж сжался, услышав откровенную тревогу в голосе подскакавшего со спины Володаря. А потому сумел выдавить из себя лишь одно слово. Что? Сотник младшей дружины, только-только покинувший высокий берег Прони вместе с уцелевшими после боя стрелками, да вновь забравшийся на коня, поспешил доложиться князю. Мы как только уцелевших поганых с берега сбросили, своих побитых деревьям оттащили, я на самую высокую-то сосну забрался, решил посмотреть на реку, есть ли еще поблизости враг. Так вот, княже есть. Всего в полутора верстах к северу от нас следует попроне огромная рать. Я хвоста даже не разглядел, но по всему, видать, тьма это У Михаила, только что вышедшего из сечи, в которую он уже и не надеялся уцелеть, а потому возрадовавшуюся спасению как никогда сильно, побелело лицо. Трудно дважды за день себя хранить хриплом от волнения голосом он совершенно бесполезно уточнил. Не ошибся? Сотник отрицательно качнул головой. Нет, не мог. Еще раз посмотрев по сторонам, словно бы невидящим взглядом, Михаил попытался принять самое правильное в сложившихся обстоятельствах решение и, наконец, произнес. «Время Ратибору мы уже выиграли, теперь отступим к засаде. А ежели ее подготовить пока не успели, что же, тогда еще раз придется нам задержать поганых». С этими словами князь развернул жеребца, поймав себя на мысли, что легенды о подвиге царя Леонида раскрывают далеко не все. Нет, был храбрый элен наверняка героем и конец свой принял с безмерным мужеством. Вот только никто никогда не расскажет, как на самом деле Леониду было в душе страшно и тоскливо обречь себя на верную смерть. За сегодня один раз Михаилу Всеволодовичу это удалось, во второй раз уже не хватило решимости и воли, но тут не все так и однозначно. Может, действительно нет нужды жертвовать собой и дружинниками прямо сейчас. Но хватит ли душевных сил, коли все же придется пойти на жертву повторно? И каков будет результат внутренней борьбы в сердце князя в третий раз? Распределив людей вдоль удачно растущих едва ли не у самого берега деревьев, я позволил себе немного отдохнуть, пока лучники рассыпали поверх уже собственный, взятый еще из Рязани, запасец чеснока. Полезут сюда татары, когда мы им в спину ударим. А как же? Вот и будет им сюрпризец. На реке также спешно копошатся дружинники, завершая подготовку будущего костра из стелек, да рассыпая за ними чеснок. Скоро подожгут. Вратибор расположит семь сотен своих дружинников следующим образом. Две сотни стрелков расположились на Царевом холме, и еще столько же заняли позицию на высоком берегу, на некотором удалении от моих лучников. Три сотни копейщиков воевода разбил на две неравные части. Одну сотню отправил на высокий берег в помощь нам, а заодно и своим дружинникам. Не начало верды за моих стрелков. Оставшиеся же прикрыли перешеек между непроходимой, но расположенной чуть в стороне дубравой высотой. А вот все 10 скорпионов Артибор поднял к себе на курган, что, в принципе, вполне справедливо. Наконец, после недолгой заминки запылал и большой костер на реке. Теперь засада, а точнее заслон с засадой, точно готова. Князь выиграл нам время, вот только где теперь он сам, где его дружина? Неожиданно для самого себя боковым зрением я уловил со стороны Рязани какое-то движение. А направив взгляд на север, разглядел вдалеке довольно крупную группу всадников, бодро рысящих по льду в проне в нашу сторону. И от неожиданности аж дыхание перехватило до сердца, бешено застучало в груди, разгоняя по жилам кровь. Подумалось, что то татары поспели, истребив под корень княжескую дружину. Но нет, вон как солнце искрит на бронях и шеломах. Наши возвращаются, ведь не может же быть, чтобы поганые пустили вперед хазгулямов или тургаудов, да без прикрытия многочисленных лучников. Точно наши.